Часть четвертая Разбивающие сердца Глава 46 Блэр Пик граничил с национальным лесом Элктон, Тринити и с Уайтфутом В этом городе ОК мог бы хоть целый день провести На многие мили без люди Деревья под самые облака К господней длани что ли тянутся Было время, он сюда регулярно ездил По иссохшей равнине с плешивыми горами на горизонте Мимо пунктов давно уже никем не населенных За последние 20 лет больше сотни таких рейсов сделал. Рядом всегда молчаливые, считая милые на указателях сидела Стар. Обратно он вёз её преображённую, да что там, счастливую. А всё Колтоншин, психиатр, в данном случае практически экзорцист, ибо в своём кабинете над магазином подержанных фортепиано этот человек умудрялся за сеансы изгнать всех бесов, что гнездились в душе Стар. Сейчас уок держал небольшую урну. Отпивание получилось какое-то комканое. В завещании Винсент Кинг был конкретен относительно того, как поступить с прахом, развеять, но не давал чётких указаний, на каком конкретно участке национального леса это сделать. Элктон-Тринити растянулся на 6 графств, занимает 2 млн акров. Подступы к городку Блэйер-Пик казались ему куда местом не хуже прочих. Он пересёк шоссе и направился, топча опавшие листья к сахарным соснам. вреди них и рассыпал прах Винсента. Обошёлся без громких фраз, лишь позволил памяти задержаться на том моменте, с которого начался распад. А потом двинулся по Union Street, дошагал до нужной двери. Сам магазин был закрыт, зимний день сумрачен, но из окна второго этажа лился мягкий свет. Он нажал на кнопку звонка, его впустили. Он оказался в прихожей и стал подниматься по узкой лестнице. Он здесь был всего однажды. в самый первый раз. Хотел убедиться, что Старр действительно записалась к психиатру. Я, инспектор... Вок запнулся, извините. Меня зовут Уокер, просто Уокер. Я служил в полиции Кейп Хевен, но это в прошлом. Ни его имя, ни бывшая должность, ни о чем не говорили доктору Шину. Уока это нисколько не удивило. Достойный стареет, отметил он. Седая шевелюра при росте без дюйма шесть футов, отличная осанка. Когда Уок назвал имя Стар Редли, доктор Шин протянул руку. — Давно это было. — Через десять минут у меня пцент, но пока он не пришел, я в вашем распоряжении. Уок сел в мягкое кресло, улыбнулся, заметив на стенах принты с умиротворяющими сюжетами. Из большого окна открывался вид на Элктон Тринити и белые горные вершины. — Этак можно целый день смотреть. — Чем я нередко и занимаюсь. Доктор Шин с улыбкой кивнул. Я хотел расспросить вас о Стар. Вам следовало бы знать, что я не разглашаю информацию о пациентах, поскольку связан. Да, конечно, перебил его. Извините, я просто просто оказался в вашем городе проездом. Дай думаю, загляну в Стар. Она погибла. Улыбка доктора Шина стала сочувственной. Я в курсе. Слежу за новостями. Ужасная трагедия, но, поймите, даже смерть пациентки не дает мне... Я и сам не знаю, зачем пришел. Вы потеряли близкого человека, вы тоскуете. В этом причина. Я... Да, я тоскую. Лишь теперь у оку открылось то, чего он не сознавал, занятый поиском зацепок и отбрасыванием версий, а именно степень собственной тоски по стар Редли. Многочисленные проблемы этой красивой женщины мешали разглядеть настоящую старую, простодушную, славную, знакомую из детских лет. Скажите, доктор, почему она вдруг перестала вас посещать? Ей от ваших сеансов была явная польза. Столько лет подряд ездил и так резко отказался. В чем причина? Без вас у нее сразу дела пошли намного хуже. Люди возвращаются в исходную точку по сотне причин. и по сутне причин выбирает принципиально иной путь. Даже имея я право на разглашение врачебной тайны, за давностью лет мне почти нечего было бы сообщить вам. С вашей подругой я виделся всего один раз. У окна морщил лоб. — Я правильно понимаю, мы с вами говорим о Стар Редли? — Да. — Я вас вспомнил. Не каждого пациента привозит полицейский. — Так ведь я привозил Стар ежемесячно. — Видимо, не ко мне. хотя я-то её видел, притом часто. Горы, они притягивают взгляд. Нет, нет, да и подойдёшь полюбоваться. Лок весь подошёл вперёд. Где конкретно вы её видели? Шим встал. Лок прошёл за ним к окну. Вон там, указал доктор. Обочина под хмурым небом. Лок в ожидании автобуса единственного, чей маршрут идёт через Блейр-Пик. На этой остановке каждый месяц 12 лет подряд сидела старь. а Колтон Шин наблюдал за ней из своего панорамного окна. Автобус пришел полупустой, Вок сел ближе к хвосту. Поехали сначала вверх по крутому склону, затем резко вниз, дальше долиной в густой тени рослых деревьев. Лес остался позади, шоссе вынырнуло из него, и калифорнийская земля раскрылась подобно книге. Вок встал с места, прошел к водителю. Обзор через лобовое стекло был лучше. Однако пункт назначения появился только за крутым поворотом. У ока словно промеж бровей ударило. Так вот куда он приехал. Автобус остановился. У ока сошел, огляделся. На многие мили вокруг пустота, вспоротая лентой шоссе. Перед ним забор в двадцать футов, высотой с колючей проволокой поверху. За забором же несколько приземистых построек. Исправительное учреждение графства Фейермунд. Вот это что! Уок прождал целый час. Сидел, глядя на собственную руку, терзаемую тремором. В последнее время он не принимал таблетки, не до того было. Вмешалась жизнь не собственная, а Винсентова. И вот ему паршиво. Боль периодически накатывает, страх вообще не отпускает. Будильник приходится ставить на час раньше обычного. Это время необходимо для схватки с болезнью. И от утра к утру одерживать верх, Оку все труднее. Будущее пугает. С другой стороны, если рассудить, когда оно не пугало. Кадди вошел с полуулыбкой. Тебя и не узнать без формы-то. Подожди, если не торопишься, я сейчас смену заканчиваю. Пройдемся вместе. И без труда, поспевая за Кадди, подлаживаясь под его широкий шаг, Оку дошел до ворот. Ворота открылись, выпустили охранника и посетителя, снова закрылись. Извращенный порядок тюремной жизни, обязанность тех, кто здесь служит, удерживать дурное внутри, чтобы не вступало в контакт с хорошим, которому место за двадцатифутовым забором. Он, Вок, не смог бы. А Кадди как-то умудряется. — Уж извини, что на отпевание не вырвался, — Кадди вздохнул. — Да и не люблю я таких церемоний. Прощаний. Они шагали вдоль забора. Среди равнины наблюдательные вышки казались Воку силосными башнями. «Получается, кое-что мне неизвестно», — произнес Вок. Кадди задышал глубоко, словно ждал этой фразы. Они обходили тюрьму по периметру. Зачем Вок понятия не имел? Возможно, Кадди после десятичасовой смены нуждался в свежем воздухе. Стар здесь бывало, да? «Да?» Я ведь читал журналы посещений. Я проверил все, что смог. Нет там ее имени. Шли мимо вышки, и Кадди вдруг поднял руку. «Самое мое любимое время». По научному конец астрономических сумерек, то есть когда солнце на несколько градусов уже скрылось за горизонтом, иногда я выпускаю заключённых из камер, нарочно, чтобы закат поглядели. Вообрази, пять сотен убийц, начинников, наркоторговцев стоят рядами и смотрят в небо. А чтобы беспорядки в этот час, никогда такого не бывает. Почему? Причина красота. Труднее делается от 30 высшие силы. Может, легче. Не рви себе сердцу, ок. А то произойдет настоящая трагедия. Давай-ка расскажи о стар. Кадя остановился на максимальном расстоянии от бараков, между двух вышек с охранниками, готовыми, как, впрочем, и присяжные, в один миг оборвать чью-то жизнь. Я к ней даже привязался. Неплохо узнал ее за столько-то лет. Винсент Кинг был порядочный человек. Такого в наших стенах и не встретишь. Менялось на моих глазах. Думаешь, легко наблюдать, как перепуганный мальчишка сначала ерепенится, а потом свыкается с чем? Со своим положением? Только свыкнуться не значит перестать страдать. Стар, она ему помогала. Он причинил ей боль, и он же был единственным, кто эту боль мог утешить. Короче, в жизни Винсента снова появился смысл. Первые звёзды отсюда, от тюремного забора. Казались у оку поистине райскими огнями. Винсент, он в ней нуждался, в стар, чтобы чувствовать себя человеком, а не порядковым номером в оранжевой робе и кандалах. Она лет двадцать с лишним сюда ездила. И это было все равно как брак у нормальных людей. Порой они не сразу говорить начинали, сидят и глядят друг на дружку. Стар вся изнутри полыхает, а у Винсента такой вид, будто она нарочно для него на землю послана. Ну, а другие заключенные... О, эту парочку я в общую комнату для свидания не водил. То есть поначалу, да, конечно, только быстро понял, что старомолоденькая слишком, хрупкая. Сам ведь представляешь, какой у нас контингент. Предложение, угрозы в адрес девушки и вдобавок на уголовном жаргоне. Винсент однажды не стерпел, пришлось вмешаться. И хорошо, что охрана вовремя успела. Зато остальные узнали про его слабину и с тех пор не упускали случая кольнуть. А вот у нас имелось особое помещение, вроде квартирки, только для законных супругов. И то надо было заслужить хорошим поведением. Тюрем с такими квартирками по стране всего 4. Ещё в трёх штатах, кроме нашего. И то оставлял их наедине. Винсент Эд был необходим, чтобы человеком себя почувствовать. Чёрт возьми, я сам не мог видеть его таким обезличенным. Я это ещё и для себя делаю. Он и Стар, ими двигали космические силы. И знаешь что? Не построили еще такую тюрьму, чтобы ворота закрыть и конец притяжению истинной любви. Вок улыбнулся. В журнале посещения я, а Стар, ни слова, потому что строжайше запрещено. А насчет беременности, сам видел, два раза по девять месяцев наблюдал, как Стар округляется, как светится вся изнутри. Отчаяние кромешные, а из него целых два чуда на свет рождены. Лицо Кадя озарилось улыбкой. Но ведь Стар не возила сюда детей. Винсент был категорически против. Не хотел, чтобы дети его за решеткой видели, даже чтобы знали. Винсента можно понять. Он так говорил. Отец, который в Фермонте сидит, ни одному ребенку не нужен. Мы это с ним обсуждали. И вот что он надумал. Он пожертвует жизнью ради детей, оградит их от правды. Это и будет вроде искупления. Ог, закрыв глаза. Дача с Иробин, ведь они о своем происхождении не догадываются. — Винсент и меня умолял помалкивать, — продолжал Кадди. — Я им говорю, первый, конечно, с тайной твоей не полезу, но если кто спросит, врать не стану. Я честный человек. — Да, ты честный, — Кадди усмехнулся. У нас таких осталось. Раз, два. Я обчался. Мне кажется, Стар могла рассказать Дарку. Почему ты так думаешь? Вспомнил его слова, мол, чего для родного человека не сделаешь. А Винсент и Стар, они-то знали, насколько у них все зыбко. Друг в друга гляделись, финал видели. Так и вышло. Помещение для свидания пришлось снести. Кабель там прокладывали компьютерный. Винсент и Стар еще один раз посидели в общей комнате, и Винсент сказал, все, хватит. На Стар пялились, отдельные персонажи похвалились, мол, дай срок, выйду, отыщу тебя, из-под земли достану. Пустое, конечно, только Винсент этого стерпеть не мог. Тем более, что не про одну Стар шла речь, детям тоже угроза. И он запретил Стар приезжать к нему. Печально констатировал Логан. А мне приходилось ее разворачивать. Кажется, во всю жизнь тяжелее задания не имел. Винсент ей сказал, не цепляйся за меня, другого найди. Она не послушалась. Приедет, бывало, и сидит, ждет. Вдруг он решение переменит. Целый год так продолжалось, а потом все. Как отрезало. Ну, думаю, наверное, нашла способ переключаться с прошлого на настоящее. Скорее уж способ просто выключаться. Кади ничего мне сказал, но ясно было, что намёк он понял. Какие только трагедии не разворачивались у него на глазах, и если даже он не наблюдал завязке, то уж точно видел развязку. Так ты его к и правд не догадался? Нет. Стару знала, как я отреагирую, расскажи она мне. Станут пить к её банальностями. На себе позаботься, нельзя одним прошлым жить, всё в таком духе. Вот то меня опыт и право давать советы. А ей, Винсенту, просто нужно было что-то только для себя. Семья, пусть маленькая, надломленная, да своя. Обойдя тюрьму по периметру, они вернулись к воротам и пожали друг другу руки. — Спасибо, Кать, ты сделал доброе дело. — Слушай, а почему ты вообще приехал? — Вроде кончилось все, а тебе не имется. — Да случайно вышло. Винсент просил развеять его прах в лесу Элктон-Тринити. — Почему, не знаю. Кадя с улыбкой взял Ока за плечи, развернул к одному из бараков. — Вон она, Винсентова камера, номер 113. Тридцать лет он у этого окна просидел. — Теперь посмотри, куда оно выходит. Ок перевел взгляд. За горной грядой лежала воля целых два миллиона акров.